Глава шестая «А ну-ка все за мной!» — скомандовал Орфей, и в его руках, словно из воздуха, появился короткий меч. «Надо же! Так вот, как работает подпространственный карман! А я про него даже не вспомнил, хотя должен был. Впрочем, мне туда и прятать нечего». «Меня подождите!» — возмутилась Вадька, выскакивая из дома. «Хм...» Я ожидал увидеть старуху на вроде гарлы, но целительницу едва ли можно было назвать старой. Лет сорок, не больше. До храма почти бежали, но все равно подоспели одними из последних. Толпу народа уже оттеснили войны гарнизона, не подпуская к месту происшествия. Но люди особо и не рвались внутрь, а слушали какого-то мужичка с упоением что-то рассказывающего. Видимо, очевидец или просто болтун лишь благодаря положению старосты его меня и лекаршу пропустили в храм стоило переступить порог и в нос ударила вонь какая обычно присутствует на скотобойне и на то были причины весь храм был буквально испоганен кровью и разбросанными повсюду внутренностями а калекулус бессмертный да что ж это такое растерянно произнесла целительница «Кто ж так надругался над отцом Бориславом?» «Здравствуй, Орфей! Кого это ты привел?» К нам подошел высокий мужчина, облаченный в кожаную керасу. На поясе у него висел короткий меч, а из-за спины торчал небольшой круглый щит. «Командир гарнизона», — догадался я. «Здравствуй, сержант! Демоноборец это! Только что прибыл из Малых Бодунов с плохой вестью. На вот, почитай!» «Позже. Ты хоть понимаешь, что здесь произошло?» «Да вижу, что нашего священника кто-то на куски порезал. А вот за что так жестоко, не пойму». «Храм осквернили. Решил я просветить старосту. Здесь убили не одного, а скорее троих жителей». «Три головы мы нашли», — подтвердил сержант. «Самого священника, служки и какой-то женщины опознать так и не удалось». А ты стала быть демоноборец и соображаешь в таких делах. Меня Артур зовут. Елисей. Я пожал протянутую руку. Я всего лишь начинающий борец с сотрудниками хаоса, но знаю достаточно, чтобы понять то, что здесь произошло, напрямую связано с тем, зачем я сюда прибыл. Пойдем на улицу, там лучше видно, сообщил сержант и двинулся к выходу. Арфей ты бы организовал людей, чтобы храм в порядок привели. Не моим же солдатам заниматься подобным». «Позабочусь, сержант. У вас сейчас работенки, ох, как прибавится!» Едва покинули храм, староста тут же развел бурную деятельность. Не успел Артур дочитать письмо от мрака, а всех жителей, собравшихся поглазеть, словно ветром сдуло. Осталось лишь несколько крепких мужиков. Которым Морфей тут же начал ставить задачи. Хм, стало быть, демоны шалят в нашем герцогстве. Задумчиво произнес служивый, убирая письмо в кожаный кошель на поясе. Вид у сержанта и так был хмурый, а теперь и вовсе помрачнел. Елисей, так зачем, говоришь, храма сквернили? Чтобы демона сложнее было выследить, пояснил я. Так бы священник на раз вычислил место, где тварь хочет провести ритуал. Но храм осквернен, да и слуга Бога не скоро воскреснет. Теперь придется искать тварь хаоса самим. Какого уровня говоришь был демон, с которым в бодунах справились? 11. но здесь судя по всему, послабее тварь, потому как действует чересчур осторожно. Я послал мужиков за жрицами, сейчас приведут их сюда. К нам подошел староста. Ну и народ поспрашал, кто что видел. Говорят, мол, чужака видели, как входил в храм. А вот обратно он так и не вышел. Под невидимостью ушел, предположил я. Возможно, согласился Артур. А какого уровня этот чужак кто-нибудь разглядел? Наш гончар говорит, что восьмого. А он глазастый, можно верить. «С восьмёркой справимся», — с облегчением произнес сержант. «А что со жрицами? Зачем их собираете?» «Хаоситу нужна светлая, чтобы завершить ритуал», — пояснил я. «Он хочет открыть малые врата». «Сколько лет в тишине и покое жили! Чего опять эти твари повылазили?» — проворчал Орфей. Теперь придется с каждой бабой, собравшейся в лес по грибы трех мужиков окружных отправлять. Смех, да и только! Нужно посмотреть приметные места в окрестностях. Я решил взять инициативу в свои руки. Если демон уже приготовил место для ритуала, я легко обнаружу его. И тогда мы быстро выследим от хаоса. Главное слушать меня и не лезть вперед. «Пятерых пехотинцев выделю тебе. Справитесь?» «Орфей, а ты топай в лавку мага, пусть подберет все, что у него имеется для улучшения восприятия. А то неизвестно, каким образом демон становится невидимым. Вдруг это магия, а не амулет?» «До наступления темноты надо успеть осмотреть самые приметные места». «Решил я додавить сержанта. Может, удастся поймать тварь на горячем?» «Ты смотри, сука! Мало того, что оставил нас без денег и оружия, так еще и самые вкусные квесты перехватывает!» Обернувшись на голос, я увидел тех самых игроков. Торча и второго с длинным глупым именем. За их спинами в отдалении стояли другие чужаки, человек 15 в общей сложности. Среди них и та самая четверка трусов. «Торч, я же сказал тебе проваливать из поселка!» Хмурый, но спокойный сержант внезапно взъярился. «Зачем вернулся?» «Так я бы и не пришел, начальник, если бы не вон тот урод, который отправил меня с товарищем на круг Возрождения!» «У тебя пять минут, чтобы покинуть добренку! Почти прорычал Артур. «Да уходим мы, уходим!» Игрок ухмылялся отвратительной улыбочкой, словно бы говоря, «Я-то уйду, а вот вы останетесь!» «Будет плохо, если игроки попытаются сами изловить демона», — произнес я, дождавшись, когда торч удалился. «Их гораздо больше, чем требуется жертв по рождению хаоса, и они с легкостью попадут в его ловушку». — В моем распоряжении слишком мало людей, чтобы еще присматривать за безмозглыми чужаками, — отмахнулся сержант. — А взять их по страже у меня нет веских оснований. — Надо попросить Орфея, чтобы послал за чужаками одного-двух охотников, — продолжал я настаивать на своем, чтобы следили издали. — Я скажу старости, раз ты так настаиваешь, — сдался сержант. — Слушай, Елисей, а ведь ты тоже пришлый. Но не любишь гостей первого дара даже больше, чем мы. Я не люблю тех, кто считает себя вправе оскорблять и унижать слабых, а также брать силой то, что понравится, наплевав на закон. Торч как раз из таких, как и еще пятеро из тех игроков, что держались позади него. Я уже сталкивался с ними». «Это ты верно подметил», — улыбнулся Артур. Человек должен оставаться человеком, где бы он ни был. Ладно, пошли, будешь знакомиться с бойцами. Да и броньку бы тебе не мешала подобрать. Не надо броньку, усмехнулся я. У меня магический класс, выносливости не хватит носить доспех, даже самый легкий. Какой магией владеешь, если не секрет? Магия святой воды, ответил я и внезапно понял, что мои слова звучат по меньшей мере странно. Не слышала такой. Видимо, на стыке двух стихий. Да уж, первый дар постоянно преподносит сюрпризы. Ну, раз маг, то поищем тебе зелень на ману. Казармой, где проживали войны гарнизона, был длинный каменный барак с узкими окнами-бойницами, с двускатной крышей и парой крепких дверей, окованных железными полосами. Внутри, скорее всего, могли уместиться все жители поселка. Две жрицы уже присутствовали здесь. Они, усевшись на край нар, о чем-то разговаривали со здоровенным мужиком, облаченным в тяжелые доспехи. Завидев Артура, могучий воин подскочил с табурета. «Командир, наши гости говорят, что в округе демонша стоит. Откуда он тут и чего забыл?» Даха, возьми четырех воинов покрепче». Через пять минут получаете инструктаж и отправляетесь вместе с Елисеем на поиски будущего осквернения. Прошла едва ли половина отведенного времени, а все пять бойцов уже стояли в ряд, скучающими взглядами, осматривая нас с сержантом. «Итак, бойцы, Елисей, Мак и наборец. Вчера он столкнулся с тварью хаоса и прикончил ее», – начал рассказывать Артур. Далее я коротко поведал, что вообще происходит и как мы должны с этим бороться. Бойцы, выслушав меня, начали расспрашивать, чего им стоит опасаться во время поисков. Главное, это не удаляться от меня слишком далеко. Если кто-то зайдет внутрь ритуального рисунка, с высокой вероятностью демон подчинит себе волю вошедшего. Ну а дальше можно будет распрощаться с душой. Навсегда что ли? С ужасом спросил самый молодой из воинов. «Все может быть. Это пришлые могут возродиться. Правда, с высокой вероятностью получат демоническое тело. А вот местный... «Беда!» прозвучал с улицы крик Орфея, перебивая меня на полусловий. «Беда! Фросия пропала!» Как оказалось, местная травница еще утром ушла собирать лекарственный корень, прихватив с собой малолетнего сына и до сих пор не вернулась, хотя должна была появиться к обеду. Ее муж, прихватив старшего сына, часа три назад отправился на поиски, и они тоже еще не пришли. «Направление?» — потребовал я. «Известно, в какую сторону они пошли?» «Так на Овсяную гору. Куда же еще?» — ответил староста. «Душа малого ребенка дороже семи взрослых произнес я во внезапно наступившей тишине. И я уверен, что демон уже собрал все, что ему требуется для открытия малых врат Арфей, «Орфей, дай нам лучшего проводника из имеющихся. Надо спешить. И отправьте поисковые отряды по окрестностям. Вдруг я ошибаюсь?» «Вас Олегша проводит. Он за дверью ожидает». Тут же спохватился глава поселка. «Да темна успеете». «Демону плевать на время суток». Ответил я, двинувшись к выходу. Даха, за мной!» Отрядом семь человек мы быстро двигались по колесью. Прямая видимость метров двести, не меньше. С такой дистанции разве что лучник попадет, а вот для магов слишком далеко. Одну напрягает – возможность демона становиться невидимым. Только он, я уверен, сейчас занят совсем иным. Эх, мне бы сейчас мой родовой дар, я бы за несколько верст учуял магию хаоса. Увы, но вместо этого я несу в дорожной сумке небольшую глиняную фляжку в кожаном чехле, полную обычной воды. Да, именно такой объем жидкости я могу осветить за раз, проверено во время пути с Артемием. Стой! Прошипела Лекша, останавливаясь и поднимая руку. Весь отряд тут же остановился. — Я так и вовсе с удовольствием, потому что у меня постепенно начала проседать выносливость, А все из-за скорости передвижения. Нет уж, надо или обзавестись хорошим ездовым животным, или еще поднять силу и телосложение, хотя бы до десятки обе характеристики. — Что случилось? — спросил Дахе. — Вот уж кто не устанет, так это он. Керосир шестого уровня, да еще и раса горный огур. За каждый уровень ему бонусом прилетает плюс один к телосложению я слышал крик вроде детский, но в синой горе нет вон там в стороне дубовой рощи там есть гора или пригорок какой поинтересовался я нет только болото, а чуть дальше русло реки ц на этот раз и я услышал еле различимый детский голос помогите ау да это же младшенький сын фросии воскликнул проводник надо спасать мальца там и мать может быть где то рядом это отвлекающий маневр нахмурился я не мог демон оставить ребенка даже из болота бы вытащил понятно теперь почему никто не видел как тварь из храма выходила она магией иллюзий владеет плохо это «Там сын нашей травницы!» — настаивал на своем охотник. «Что же я его, голос не узнаю, что ли?» «Поговори мне тут!» — рыкнул на проводника Дахе. «Показывай дорогу, нечего отвлекаться!» «Елисей, почему плохо, если демон — иллюзионист?» «Может скрыть линии ритуального начертания. Да и сам демон может быть совсем не восьмого уровня». «Вот гадство!» — ругнулся боец. — Парни, глушим зелье. Похоже, у нас возникли некоторые проблемы. — Вот вечно с этими хаоситами не все в порядке. — Сколько еще идти до вершины вашей овсянки? — спросил я у Олегши, принимая от солдата-герцога два флакона, наполненных мутной жидкостью. — Минут пятнадцать. Сейчас на тропу выйдем, и по ней только вверх. — Люди добрые! — Там же ребенок о помощи просит. Какие еще иллюзии? Отпустите хотя бы меня, а сами можете и дальше охотиться за своим демоном. А что, если это не дитё, а демон? Может, он таким способом заманивает последнюю, недостающую для ритуала жертву? Нет уж, шли вместе, так и продолжим. Через несколько минут мы, наконец, выбрались на широкую тропу всю истоптанную десятками человеческих ног, и начали быстро подниматься вверх. Дорога позволяла двигаться по двое плечом к плечу, и Дахе встал справа от меня, перехватив поудобнее свой топор. Я на всякий случай тоже достал из ножен кинжал, приготовившись в любой момент пустить врагу кровь. С моим 10% иммунитетом к ментальному воздействию имелась вероятность что мне удастся увидеть врага до того, как он нападет. Но все прошло не так, как мы планировали. Впрочем, демон тоже просчитался. Ощущение, что я прорвался сквозь тонкую незримую пленку, перегораживающую дорогу, был столь же незначительным, как порыв ветра. Если бы не мои догадки относительно магии демона, Я бы даже не остановился, а продолжил двигаться дальше и высматривать под ногами линии первого контура, принадлежавшего ритуальному рисунку. «Стоять!» — негромко произнес я, рукой придержав шагающего за мной воина. «Что-то увидел?» — спросил тот, замирая на месте. «Шаг назад!» — приказал, а сам опустился на колено. «Ну, где же ты?» Я буду не я, если не обнаружу первую черту. Ах, ты ж демон проклятый! Почти обыграл! Мне таки удалось не заметить контур, и теперь тварь знает, что на гору поднимается разумный. Один. И назад мне уже не уйти просто так. Скорее всего, получу или проклятие, или еще какую-нибудь гадость, что прикончит меня через несколько секунд. Даха, смотри сюда. Я провел поперек дороги черту, вплотную с другой, оставленной демоном. Видишь? — Вижу, — подтвердил Огр. Когда крикнул, вот в этих местах оставишь две борозды. Вот отсюда и в твою сторону с метр. Желательно поглубже. Понял? Заклинание разрушить? Сделаем, Елисей. А ты куда? Второй контур. Если сломаем их одновременно... «Есть шанс, что это сильно ударит по твари. Во всяком случае, от боли взводит так, что в округе все услышат». «Добро!» – ощурился Огр, показывая свои острые клыки. Вторую черту, на этот раз кровавую, я увидел за пару шагов. Осторожно! Вдруг демон вновь перестраховался. Опустился на корточки и тщательно изучил землю, вплоть до борозды с засохшей кровью. Нет, все верно. Первый контур охранный, второй подчиняющий волю, а дальше уже сама десятиугольная сигила с ритуальными атрибутами. Осторожно сделал подкоп к черте, чтобы наверняка разорвать кровавую дорожку, и только после крикнул Дахе, ломай!» Одним движением разомкнул заклинание и тут же почувствовал, как по сердцу скользнула ледяная лапа, отпуская его. «Ты смотри, по самому краю прошел!» Но «Ничего, сейчас демону прилетит ответочка, от которой ему точно поплохеет!» «Ара!» — Наполнила кругу рев ошалевшего демона. «Живее за мной!» — крикнул я и немедля побежал вперед. «Сейчас все решало время. Каждая секунда на вес золота!» Успел сделать полтора десятка шагов, как меня нагнал Огур. Что дальше, Елисей? Не пересекайте ритуальные линии, вы их увидите. На бегу ответил я. Сначала разрушь рисунок. Когда выскочил на ровную площадку, меня уже обогнали четыре воина. Лишь один держался позади, видимо, прикрывал меня по приказу даха. Охотник вообще не пошел за нами, наоборот, бросился на утек. «Ну да я его не вправе винить, хотя лука легче пригодился бы». Демон валялся в центре пентаграммы, скрючившись в позе личинки, а вокруг лежали четыре тела, одно из которых принадлежало ребенку. «Успели!» – пронеслась в голове короткая мысль, и я сосредоточил все внимание на твари. Даже в скрюченном положении было видно – порождение кривды очень высокого роста под 2,5 метра, и невероятно худое. Я не сталкивался с подобными тварями, но знал этот вид. Иллюзии, ментальная магия, вот их конек. Как воины слабы, даже подросток справится. Но тогда кто убил священника? В храме явно порезвилась сильная тварь. Сердце защемило от неприятного предчувствия. Дахы, где-то скрывается второй демон. Крикнул я и потянул из кожаного чехла бутыль с водой. «Только бы успеть!» «Осветить!» И с моей левой руки сорвался сгусток света прямиком в открытую бутылку. В это же время солдаты гарнизона сразу в трех местах пытались разорвать черту сигилы, но у них не выходило. Слишком сильная магия влета в ритуальный рисунок. «Дайте мне воды живее!» Выкрикнул я и зашвырнул сосуд с уже святой жидкостью в демона. Бутыль хрупкая разобьется. Даже одной капли, попавшей на кожу твари, будет достаточно, чтобы выиграть нам аж 30 секунд. А ведь я только начал. И... Истошно завизжал демон, когда мой снаряд разбился прямо у его тела, обильно обрызгав тварь. И Держи! крикнул боец, что прикрывал меня со спины и протянул свою фляжку. Я тут же сорвал с нее колпачок и послал второй сгусток света. Осветить! Во фляге воды больше чем литр, и поэтому пришлось активировать еще одно заклинание. Затем я размахнулся и широкой дугой выплеснул содержимое, стараясь попасть на сигилу, демона и даже людей, приготовленных в жертву. Отродья хаоса 11 уровня, К этому времени уже выкатилась из центра рисунка, продолжая при этом истошно вопить. «Что, не нравится святая вода, тварь?» «Есть!» — радостно проревел Дахе, которому наконец удалось ударом топора выбить крупный ком земли, разорвав линию сигилы. «Все это я подмечал мимоходом, занимаясь более важным делом, пытаясь обнаружить второго демона». Святая вода, которой осталась еще две трети фляги, усиленно помогали мне в поисках. Я резво крутанулся вокруг себя, распыляя в разные стороны брызги, достаточно далеко, на несколько метров. «Арг!» — взревела еще одна тварь, появившись прямо из пустоты. Широкоплечий демон, не уступающий огру в росте, пытался убрать с левого предплечья святую жидкость, разъедающую ему кожу. Любой человек также бы взревел, если бы его облили кислотой. «Бей демона!» — заорал я и уже целенаправленно выплеснул остатки в направлении отродья, которое в демонологии называли крушителем. Голая сила и минимальные зачатки магии. Рах! Совсем уж громко взревела тварь, когда капли святой воды угодили ей в морду. Отлично. Пусть демон и двенадцатого уровня, но сейчас он практически беззащитен. Главное, чтобы солдаты не оплошали. Сразу пятеро мечников обрушились на крушителя, и судя по их слаженным действиям, «Скоро от высокоуровневого отродья хаоса останется лишь изрубленная туша». Шагнув внутрь сигилы, я дернул из за пояса фиал зельем и выпил его. Тут же потянул второй, бутылку с лечилкой. Подойдет для задуманного. Главное, чтобы демон-иллюзионист совсем хлипким не оказался. «Получай, тварь!» — хрипло произнес я. И ударом под пятую точку буквально вышвырнул из ритуальной фигуры мерзкое существо. Не давая подняться, в два прыжка настег отродие и, наступив на спину, прижал к земле. Осветить! Вы все сдохнете, а ваши души будут гореть в... пусти! Знаешь, что это такое? Зло проорал я в ухо демону, ухватив его за один из рогов на башке и заломив ее до хруста в шее. «Это святая вода, тварь! И клянусь светлым сварогам, я залью ее тебе в глотку, капля за каплей, если ты не расскажешь мне, кто тебя послал. Говори!»